Вопросы и ответы. Было решено, что Марчжери Феррер венчается в первый день пасхального перерыва. Медовый месяц проводит в Лугану. Приданное заказывает в ателье Клотильд. Жить будет на Итон-сквер. На булавке будет получать 2000 фунтов в год. Кого она любит, решено не было. Получив по телефону приглашение позавтракать у лорда Шропшера, она удивилась, что это ему вздумалось. Однако на следующее утро в пять минут десятого она входила в покое предков. Оставив дома нетронутыми почти всю пудру и грим, Быть может, дед неодобрительно относится к предстоящей свадьбе, или же хочет подарить бабушкины кружева, которые годны только для музея. Маркиз сидел перед электрическим камином и читал газету. Когда вошла Марджери, он зорко на нее посмотрел. Ну что, Марджери? Сядем к столу, или ты предпочитаешь завтракать стоя. Вот каша, рыба, омлет. А, есть и грейпфруты, очень приятно. ну разливай кофе. Что вам предложить, дедушка? Благодарю, я возьму всего понемножку. Итак, ты выходишь замуж. Хорошая партия. — Да, говорят. Я слышал, он член парламента. Не можешь ли ты заинтересовать его этим билем Парсхема об электрификации? — О, да, он сам увлекается электрификацией. Умный человек, умный. И у него, кажется, есть какие-то заводы, они электрифицированы. Должно быть, Маркиз. Снова на нее посмотрел. «Ты понятия об этом не имеешь», — сказал он. «Ну, выглядишь ты прелестно. А что это за дело от дефамации?» «Ах, вот оно что! Дед всегда все знает. Ничто от него не укроется. О, вряд ли это вас заинтересует, дедушка. Ошибаешься. Твой отец и старый сэр Лоренс Монт Были большими друзьями. Неужели ты хочешь перемывать белье на людях? Я не хочу. Но ведь ты истица. Да. На что ж ты жалуешься? Они плохо обо мне отзывались. Кто? флермонт И отец. А родственники этого чая-торговца? И что же они говорили? Ну, что я понятия не имею о нравственности. А ты имеешь? Такое же, как и все. Что еще? Что я смея вот это мне не нравится. Почему же они это сказали? Они слышали, как я назвала ее выскочкой. Она действительно выскочка. Покончив с Грейм Крутым, Маркиф поставил ногу на стул, локоть на колено, оперся подбородком и ладонь и сказал... В наше время, Марджори, никакой божественной преграды между нашим сословием и другими нет. Но все же вы символ чего-то, и не следует об этом забывать. Она сидела притихшая. Дедушку все уважают, даже ее отец, с которым он не разговаривает. Но чтобы тебя называли символом, нет, нет, это уж...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 Всегда хотела, чтобы в ней видели просто дочь-боемы. Да, в конце концов, она действительно символ. Символ всего ни скучного, ни мещанского. Я пробовала помириться, дедушка. Она не захотела. налить вам кофе? Да, налей. Скажи мне, а ты счастлива? Марджери Феррер передала ему чашку. «Нет, а кто счастлив?» М -м, «Я слышал, ты будешь очень богата», — продолжал маркиз. «Богатство дает власть, а ее стоит использовать правильно, Марджери. Он шотландец, не так ли? Он тебе нравится?»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 Маркиз допил кофе. «В таком случае, что же вам мешает договориться?» «Я не хочу огласки, Марджери. Каждый великосветский скандал забивает новый гвоздь в крышку нашего гроба. Если хотите, я поговорю с Аликом. Поговори, поговори. У него волосы рыжие?» нет черные а, а что тебе подарить на свадьбу кружева нет дедушка только не кружева никто их не носит маркиз склонил голову набок и посмотрел на нее словно хотел сказать никак не могу отделаться от этих кружев Может быть, подарить тебе угольную шахту? Со временем она будет приносить доход, если ее электрифицировать. Марджери засмеялась. Я знаю, что у вас материальные затруднения, дедушка, но право же шахта мне не нужна. Это требует больших расходов. Дайте мне ваше благословение. Вот и все.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 которая только начала завтракать, встала и пожала ему руку. Славный старик, но всегда так спешит. В тот вечер она была в театре, и МакГаун рассказал ей о визите солнца. Марджери Феррер воспользовалась удобным случаем. «Боже, почему вы не покончили с этим делом, Алик? Неприятная история».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 Одна чёпорная графиня и одна миллионерша из Канады, которая вышла замуж за разорившегося баронета, пригласили её погостить, а потом от приглашения отказались. И только сейчас пришло в голову сопоставить их отказ с этими письмами. Но больше никаких данных у неё нет. Обычно люди не говорят вам в глаза, что они о вас слышали или думают. а защитник будет распространяться об оскорбленной невинности. О, Господи! А что, если огласить на суде свой символ веры, и пусть они расхлебывают кашу? А в чем ее символ веры? Не подводить друзей, не выдавать мужчин, не трусить, поступать не так, как все, всегда быть в движении.